Через люк спустилась подпол, пол. Оттуда шел узкий туннель под городские стены, и выходил в лесочке около Паннория. Осмотрев подземный ход, царица велела запереть лазучицу, а сама возвратилась к Гелоне. И вот тут у них возник этот хитроумный замысел. Годея знала, что с утра штурм возобновится, и вывела. Естепалею на стены города. Так оно и случилось. На рассвете лота снова пошла на приступ. Бунтовщицы дважды врывались в крепость через проломы в стенах. Их уничтожали амазонки, а проломы быстро заделывали камнями. Естепалея видела все это. Она также видела неисчислимые толпы рабынь на равнине перед крепостью. В городе видны были только одни гоплитки, Всадниц царица заперла в конюшнях и из не показала. — Ты видишь, наши силы на исходе, — сказала царица, — а бунтовщиц не убывает. И я положила лучшие сотни наездниц в вылазках за город. Скажи все это, священный. Скажи, что фермаскира на краю гибели, и я жду помощи от Антагоры. Сейчас не время для старых счетов. Пусть храмовые войска ударят повстанцев с тыла, а я в это время выведу остатки своих войск изо всех ворот города, как только увижу, что Антагора появилась тут. С двух сторон мы сомнем презренных. Немедля, Естепалея, скажи Атосси. Я с нетерпением жду ее помощи, иначе погибнет фермаскира. Бята проводила лазутчицу через подземный ход. Годейра, Гелона и Биата были уверены, что Атоса двинет храмовых на воинство Лоты и увязнет там. А Годейра, воспользовавшись их битвой, не придет Атосе на помощь, а выведет своих наездниц в горы и поменяется с верховной жрицей ролями. Тогда не Атоса, а она будет глядеть со стороны на потери храмовых. Не Атоса, а она выберет подходящий момент, чтобы ударить на обессиленных рабынь и храмовых наездниц. Сутки прошли в тревоге и ожидании. Лота до вечера осыпала стены из камнеметов, несколько раз прорывалась к воротам, но успеха добиться не могла. Управлять непривыкшими к войне рабынями было трудно. Много уходило силы времени, чтобы построить их в порядке, удобные для приступов. И как только эти приступы начинались, рабы не избивались в толпы и теряли ударную силу. Приходилось все начинать сначала. Ночью управлять этой громадой было совсем невозможно, и наступало затишье. Годейра ждала вести от Атосы всю ночь, но к подземному ходу никто не приходил. Медленно наступал рассвет. Заняли свои места на стенах гоплитки в ожидании очередного штурма, вывели своих лошадей к воротам наездницы, готовые по первому знаку царицы покинуть город. Вестей от Атоссы не было. Не начинало приступа и лота. В лагере повстанцев было спокойно. Они отошли далеко от стен и, видимо, отдыхали. Дымились костры, готовилась пища. Ветер приносил к стенам города запахи жареного мяса и рыбы. На стенах голодные гоплитки глотали тягучую слюну. В крепости продукты были на исходе. Выставив на башнях сторожевых, Годейра приказала измученным гоплиткам уйти на отдых. Сама, не раздеваясь, упала на лежанку и уснула. Все ночи и дни осады она провела почти без сна. До самого утра Тифис и Диамет расспрашивали Хети. Он рассказал им все, что знал об Амазонках, о Лоти, и Чокее, о товарищах, которые ушли с ним и Арамом. Рассказал о расколе Фермаскиры, о восстании рабынь, об осаде города. Утром собрались кибернеты. Первым начал говорить Тифис. «Я побеспокою вас, славные кибернеты, чтобы посоветоваться». До цели нашего похода еще половина пути, но стоит поговорить, идти ли нам дальше. Вы сами знаете, сколь тесна наша родная Халкидика. С севера нашей земли зажали македонцы, с юга тремя заливами нас теснит море.